Дорогие друзья, вы прослушали произведение, созданное в студии «Звуковая книга». Благодарим за внимание. Наша студия выпускает аудиокниги самого различного жанра, от классических произведений до анекдотов. Наш адрес в интернете – www.soundbook.ru Особое внимание мы уделяем радиопостановкам и спектаклям, которые звучали когда-то на радио. Прослушайте отрывки из произведений, выпущенных в студии «Звуковая книга».